Сейчас. Глава пятнадцатая. Четыре недели и множество снов наяву спустя я перевожу взгляд со своего младшего брата, рот открыт, тихо посапывает, на дверь спальни. Я уже несколько минут как проснулся, но Себа разбудить не могу никак. Отметина у него на лице в том месте, где я его ударил, пытаясь растолкать, начинает краснеть. Из-за двери доносится мамин голос. «В чём дело, мальчики?» «Ни в чём, а плохой сон», — отвечаю я. Я прокручиваю в голове сон, в котором мы только что побывали. Подливочное озеро, громадный человек, собаки. А потом я убежал и оставил Себа неспособным вынырнуть из его сна. Моего сна? Моего кошмара! Я снова перевожу взгляд на сновидаторы, а потом протягиваю руку и выключаю оба на тот случай, если они по-прежнему оказывают какое-то влияние. За окном уже светло, и я раздвигаю занавески, надеясь, что солнечный свет разбудит Себа, но он продолжает спать беспробудным сном. «Ну давай же, давай, бро!» — бормочу я, называя его так, как уже лет сто не называл. Потом снова начинаю его трясти, и тут входит мама. «Что ради всего святого тут происходит, Малки?» Я стою посреди нашей маленькой спальни абсолютно голой. Мама нагибается поднять мою пижаму с пола. Она принюхивается к ней и говорит. «Пижама мокрая, Малки? Что случилось?» «Сеп, что не так?» Потом она тоже пытается его разбудить. «Как объяснить родителю на грани истерики?» Что у вас с младшим братом были одинаковые сны? Что на протяжении нескольких недель мы с Себом отправлялись самые поразительные, реалистичные приключения благодаря странному устройству, которое я украл, позаимствовал, нашел? Различие становится все менее и менее важным. Ответ — никак, потому что я уже пробовал. Беда в том, что все это чересчур поразительно. Мама попросту не может в это поверить. И никто не смог бы. Ну, кроме Сьюзан Тензин и ее бабушки, чьи слова теперь крутятся в моей идущей кругом голове. Как она там сказала что-то в духе? «Ты относишься ко всему этому, как к видеоигре. Нажмешь «Переиграть», и все будет хорошо. Да? Что ж, ты играешь с огнем, мальчик. Рано или поздно... Больше никаких тебе переигрываний, и придется многое объяснять. Но прямо сейчас мама вопит «Себ, Себастьян!» и нетерпеливо трясет его. Потом она вдруг становится очень спокойной и тихой. Себ лежит на боку. Время от времени он вздрагивает, а его глазные яблоки движутся под веками. Честно говоря, если не знать, можно было бы подумать, что он спит. А он, конечно, спит, вот только... «Ну ладно, Малки, что произошло? Почему у Себы лицо красное? Он там, гляди!» «Я не знаю, Ма, мы... мы спали!» Мама тычет пальцем с навидатор, висящий над Себовой подушкой. «Если опять собираешься завести волынку про это, тогда даже не начинай, Малкольм! Сейчас вообще не время!» Она снова поворачивается к моему брату. Большим пальцем она приподнимает ему века. Из-под него невидяще смотрит зеленоватый глаз. «Себ, ох, пожалуйста, ну проснись! Иди, принеси мой телефон с прикроватной тумбочки, малки, живо!» И вот двадцать минут спустя в нашей спальне уже стоят два врача скорой помощи, выполняя всю свою скоропомощную работу, как показывают по телеку. Измеряют пульс и давление, спрашивают маму, принимал ли Себ какие-то прописанные лекарства, были ли в доме какие-то другие лекарства, которые Себ мог выпить. Краснота на его щеке поблекла, и про нее врачи не спрашивают. К нам пришел наш сосед-качок Билли и теперь заваривает на кухне чай. И я все продолжаю слышать слова «в норме». Типа «кровяное давление 105 на 70 в норме». «Сердцебиение — 85, в норме. Дыхание — в норме». Мама говорит, «Прекратите говорить, что все в норме! Он не просыпается! Это не норма!» А я просто стою посреди всего этого в халате, чувствую себя совершенно беспомощным и гадаю, что происходит в голове у Себа, во сне у Себа. «Вот только это был твой сон, не правда ли, Малки? Насколько он может его контролировать?» «Тот главарь по-прежнему держит его в плену. Себ наверняка в ужасе, если он по-прежнему видит сон. Бедняга! Я начинаю плакать от жалости к нему, да и к себе, потому что это я во всем виноват».